пробовала, призналась она. По учебнику не получается. У меня способности нет к языкам. Это мне ещё школьные учителя говорили. А нанять преподавателя дорого. Не могу себе позволить. Пока. Ну а потом видно будет. Так что, Коля Николай, вы сами видите, что выбора у нас с вами нет. Я возьму только наличные. Более того, у меня есть дополнительные условия. Вы совершенно право, держать такую сумму у себя опасно и сложно. Кроме того, вы можете ведь и куклу мне подсунуть и фальшивые купюры, которые я не могу отличить от настоящих. А где я вас потом искать буду, если окажется, что с деньгами что-то не так? Поэтому мы с вами сделаем таким образом. Вы привозите деньги. Мы с вами садимся в машину и едем в банки. Заезжаем в банк, открываем счёт, кладём наличные. Кассир проверяет каждую купюру. У него специальная машинка стоит. И так несколько раз, пока не пристроим всю сумму. В последнем банке вы получаете бумаги. Они к тому времени будут лежать там, в сейфе. Ну что ж, разумно. Не мог не согласиться, первушин. А теперь поговорим о моих гарантиях. Как я могу быть уверен, что вы отдадите мне все бумаги вашего мужа, а не изымите из них как раз то, ради чего мы покупаем у вас весь этот хлам? Архив, насколько я понимаю, огромный. В нём десятки папок. Не хотите ли вы сказать, что в последнем банке мы с вами усядимся рядышком и начнём внимательно читать всё подряд. И потом, если окажется, что нужные нам бумаги куда-то исчезли, что мы будем делать? Деньги-то целый миллион уже лежат на ваших счетах. Вы спокойненько посылаете меня куда-нибудь в район мужских гениталий и говорите, что знать ничего не знаете. За что уплачено, то и получено. Тоже верно. Наконец Вероника позволила себе улыбнуться. Этот первушин ей жутко нравился. Он был словно ожившая картинка женского любовного романа, точная копия героев любовников. Когда ей попадались в книгах такие описания, Вероника каждый раз думала, что это плод фантазии писателя, потому что мужиков с такой внешностью просто не бывает. Высокий, хорошо сложённый, с чёрными волосами, точёными чертами лица и огромными светло-синими глазами, не тёмно-голубыми, что бывает достаточно часто, а именно светло-синими. Такой цвет Вероника видела только на экране компьютера, когда чуть-чуть притушишь яркость. И разрез этих синих глаз был удлинённым и необыкновенно красивым. Можно сделать вот так. Вы сейчас сядете и просмотрите весь архив. Все листы, которые представляют для вас ценность, вы пронумеруете и поставите свою подпись. Мы отложим их в отдельную папку. Тогда на последнем этапе всё будет проще. Вы откроете папку, проверите нумерацию листов и свою подпись, и всё. Нет, не всё, возразил Николай. Мы кладём деньги на ваши счета, а на последнем этапе оказывается, что в папке лежат не все листы, которые я пометил. Нумерация меня не спасёт. Просто некоторых листов не окажется, а вы будете мне говорить, что папку не открывали и ничего из неё не вынимали. И как бы я На этом этапе Никачев ряжился. Сделать уже ничего нельзя будет. Деньги ушли к вам. Как тогда мы поступим? Ну хорошо, сдалась Вероника. Я не буду класть папку в банковский сейф. Я сразу возьму ее с собой. Вы проверите листы, и только после этого мы поедем в банк. Но папка останется у меня до тех пор, пока мы не положим все деньги.